Криса и Мириам они встретили довольно далеко от лагеря. В руках у Криса была черная коробочка, которую он поспешно спрятал в карман. В руке Мириам меч. «Ну вот, видишь, меня ищут», — зашептала девушка Рэю. Рэй остановил лошака, положил руку на рукоять меча. «Крис, Мири! Это рей закричала Дора еще издали. «Рэй! — Это Крис, мой муж, а это Мириам. Она расстегнула ошейник и завозилась замком. — Ты что, знакомого встретила? — удивился Крис. Мириам нагнулась и тихо сказала ему что-то. Дора соскочила с лошака, подбежала к мужу, протянула ему ошейник. — Застегни, пожалуйста, — приподняла обеими руками волосы. Крис проверил замок, пожал плечами и защелкнул на шее девушки не удержавшись она показала язык рею дора что за фокусы я поручился за тебя перед гребом фокусы да обиделась дора пощупай какой величины эти фокусы приложила его ладонь себе на затылок дала ощупать шишку тебя похитили это твой спаситель воскликнул пораженный крис я потом расскажу «Крис, Мириам, я сказать должна. Рэй едет с нами, так белая птица хочет. Гребу это не понравится», — произнесла Мириам и убрала, наконец, свой страшный меч в ножны.